История 29. Любителям чистоты посвящается. Чтобы продать плохой товар, нужна красивая упаковка. Чтобы продать плохой товар в следующий раз, нужна новая красивая упаковка и другое название. Китайская пословица. Один мой знакомый рассказал о таком случае. Однажды он пошёл утром на рынок за продуктами. Недалеко от входа образовалась толпа. Люди глазели на трёхколёсный грузовичок, который проколол переднее колесо. В Китае это особенный вид транспорта: два колеса сзади и одно спереди под кабиной посередине. Обычно он используется в качестве дешёвого средства передвижения в сельской местности. Грузовичок завалился на бок. Часть товара, который он вёз, выпала на землю. Товар гель для стирки в больших картонных коробках. Одна из коробок прорвалась, гель в бутылках оказался на земле. Упаковка испачкалась. Водитель, мужчина средних лет, выглядел беспомощным и кому-то звонил по телефону. Рядом с ним стояла его жена и ругалась на него. Он вяло огрызался. Оба были огорчены тем, что испачканный товар не удастся продать. Супруги постепенно накручивали себя и друг друга, поэтому ссора разгоралась. Незаметно они перешли на повышенные тона, ругательства становились всё затейливее, а их трагедия очевиднее. Как водится в Китае, вокруг них собралось несколько десятков людей, которым было интересно понаблюдать. Некоторые стали выражать сочувствие, и кто-то сказал, что такой товар всё равно можно продать, потому что все люди стирают, надо всего лишь сбавить цену. Жена ответила, что планировала просить 40 юаней за бутылку, но теперь готова продавать за 35. Кто-то из толпы ответил, что по этой цене она может оставить гель себе. Ей его теперь надолго хватит. Тогда её муж громко и безапелляционно крикнул: Что одна бутылка стоит 30, а две 50 юаней. Дескать, марка этого геля хорошая, а цена в супермаркете точно выше, чем та, что он предлагает. Жена стала страдальчески орать, что он её грабит. Надо продавать дороже, иначе они не вернут даже вложенные деньги, не говоря уже о прибыли. Муж начал успокаивать её, заявив, что по такой низкой цене продаст столько испачканный товар. Она всё никак не унималась и продолжала стенать. Так как гель для стирки действительно нужен всем, А большинство посетителей рынка утром это женщины, которые ведут домашнее хозяйство, народ стал покупать. И чем громче жена страдала, тем быстрее расходился товар. Одна женщина сказала, что отнесёт купленные ею овощи домой и вернётся, и попросила придержать для неё две бутылки. Мужчина-продавец ответил, что ничего придерживать не будет, а продаст всё поскорее и уедет. Ожидавший возрос, и спачканые бутылки с гелем закончились. Кто-то спросил, можно ли не испачканные продать по той же цене. Жена стала возмущаться и ругать спрашивавшего, многократно повторяя, что понесла сегодня огромные убытки. Муж её успокоил, сказав, что вторую коробку, ту, что осталась целой, распродавать по такой цене не будет. Покупатели хихикая начали расходиться. На их лицах читалась радость от выгодного приобретения. Некоторые из них хвалили мужа и осуждали эмоциональную и нелюбезную жену. Когда все отошли, жена тут же замолчала, муж, как ни в чём не бывало, достал домкрат, заменил колесо, и пара поехала по своим делам. Мой приятель наблюдал за этим спектаклем со стороны. Подноготное и замысел этой пары, кто знает, может, они и не были женаты, ему неизвестно. Однако, по его предположению, они устроили этот фарс, чтобы быстро продать свой товар. Причём не только быстро, но и выгодно. В соседней провинции Хубэй есть гигантский оптовый рынок чистящих средств. Там продаётся продукция любых марок, есть и поддельная. Чтобы сделать гель, берётся дешёвый стиральный порошок, добавляется загуститель, потом ароматизатор. Никаких передовых научных разработок в его создании не задействуют. Оптовая цена такого геля, произведённого в какой-нибудь деревеньке, составляет 8 юаней за бутылку. Бутылки, естественно, есть с наклейками любых брендов. За полчаса представления муж и жена заработали две-три сотни долларов. Здесь они использовали стратегию инициирования злорадства по отношению к себе. Все решили, что супруги недотёпы, которые попали в сложную ситуацию, и поспешили этим воспользоваться, параллельно радуясь их горю и считая себя самыми умными. Это обычная тактика китайских продавцов: делать вид, что продаёшь себе в убыток и позволять тому, кто даёт тебе деньги, чувствовать себя очень умным и настоящим мастером взбивания цен. Вот ещё один похожий пример. У Лювы есть небольшой магазин одежды в торговом центре. Однажды летом она закупила большое количество летней женской одежды. Надо пояснить, что в Китае очень сильная сезонность товара. Зимние вещи можно купить только зимой, а летние только летом. Если не продать одежду в сезон, то придётся хранить её весь год, а это повлечёт за собой убытки и застой денег а также риск, что товар перестанет быть модным и вообще не будет пользоваться спросом. Лю Вэй переоценила свои силы и купила больше товара, чем продавала обычно. Так перед ней встала задача распродать все до конца лета. Положение усугублялось острой конкуренцией со стороны других магазинов и киосков, торговавших одеждой. Поэтому Лю Вэй договорилась с владельцем соседнего о совместном решении этой проблемы. Оба их магазина стали продавать одну и ту же одежду, но по разным ценам. Когда число посетителей торгового центра достигло пика, эти двое разыграли спектакль. Сделали вид, будто только что обнаружили, что торгуют одинаковым товаром, и начали громко ссориться. Скандал быстро привлёк много зрителей. Далее конкуренты-партнёры стали якобы назло друг другу снижать цены. Когда люди это увидели, то подумали, что эти торговцы находятся во власти эмоций. И продают одежду себе в убыток, лишь бы насолить соседу. Зрители решили воспользоваться временным умыпомрачением продавцов и стали покупать их товар. В действительности, как было сказано ранее, оба главных актёра находились в ясном уме и разыгрывали спектакль. Все снижения цен были оговорены до фенея. И, естественно, закупочная цена их товара была намного ниже той, по которой они сумели его продать. Лично я часто наблюдал картину попроще. Покупатель приходит на рынок, торгуется, получает скидку, продавец начинает чуть ли не плакать, причитать, что продаёт себе в убыток или получает прибыль всего 1-2 юаня. Покупатель торжествует, чувствует себя гением торговли и уходит с высоко поднятой головой и новой покупкой. В следующий раз он придёт к этому же торговцу, чтобы ещё раз придавить его и почувствовать себя успешным. На самом деле реальная закупочная цена действительно намного ниже отпускной. Это объясняется тем, что производитель делает маленькую наценку, получая прибыль за счёт огромных объёмов оборота. Поэтому у розничных торговцев, как правило, есть серьёзное пространство для манёвра.